Глава тридцать третья. План на вечер я почти выполнил. До вишневого сада во всяком случае добрался, и там мы немного поговорили с Иваном, который оставался под впечатлением утреннего нападения и, похоже, с утра пытался их залить. Приговоряемая бутылка была точно не первой, а глаза у нее были совершенно не живыми, буркали белесые. Бфф. Помотал он головой, как будто хотел из нее вытряхнуть застрявшие воспоминания. И движения дерганные, как у зомби. О, точно зомби! Выливал он на нас свои впечатления, а в себя очередную порцию коньяка. И тычит в меня этим ножом, а я так растерялся, что только и смог стоять на месте и глазами лупать. Даль, я хочу на курсе самообороны. Иди. Ответил невозмутимый посников. Двое. Иван ухватил Постникова за лацкан пиджака и подтянулся к нему вплотную. Ты же занимаешься с Ярославом. Я это тоже хочу. Завтра проснешься и перехочешь. Не, не проснусь. В смысле, не перехочу. Решение окончательное. Я должен уметь себя защитить или хотя бы удрать. Сомнением посмотрел он на бутылку и спросил Постникова: Тебе налить? Я пока на работе. отказался, тот и покосился на меня. Я подал знак, что ухожу, но фантом оставлю. Причём сложный вариант, через который можно будет связаться, если вдруг что. В принципе, я ничего нового сейчас не услышал. И без того было понятно, что девушка действовала не по своей воле. Это делало клан уязвимым со стороны накреха, потому что так подослать можно не только близкого человека, который не в клане, но и совсем постороннего. Курьера, к примеру. Да, он дальше проходной не продвинется, но тем не менее. А если в следующий раз будет встроено неиссушающее заклинание химерическое, впору за голову хвататься. Звонок от Накреха застал меня по дороге. До Ермолины я немного не дошёл. Я остановился и тронул управляющую фантомом нить. Сейчас он будет делать в точности то же самое, что и я. Вряд ли у Накреха есть возможность увидеть происходящее в кабинете Ивана, но перестраховка не помешает. Эй, Ярослав, последний раз предлагаю договориться, прошептал на крик в трубку. Вы пока договариваться не пытались, заметил я. Всё запугиванием занимаетесь, с тем, чтобы я перестал под вас копать. Так что не вижу выгоды вставать на вашу сторону. А у Тумановых видишь? У Тумановых вижу. Это Светлану, что ли? неожидано спросил на крик. Не отдадут Тумановы её тебе, я точно знаю. Нас слышен. Однако информация из дворца Тумановых не просто утекает, течёт полноводной рекой. Правда, информатор нашего разговора не слышал, иначе бы знал, что это оплата не за помощь, а за обучение. Даже если пообещают, не дадут, довольным голосом продолжил накрик, приняв моё молчание за замешательство. А вот я могу и дать. Что в его интонации показалось знакомым. Не в голосе нет, Голос наверняка был изменён, а вот интонации и акценты прорывались. Создавалось впечатление, что я либо слышал этого человека раньше, либо даже с ним разговаривал. Причём это было не случайное лицо, иначе бы я не обратил внимание на интонационные особенности. Могу дать и дам это две разные фигуры речи, заметил я. Кроме того, сама Светлана отдельно от семьи представляет куда меньшую ценность, если вы понимаете, о чём я. Неожиданно. Ты мне казался таким бесребреником, который хочет за помощь лучшую невесту империи. Как-то это не сочетается, не находите? Всем нам свойственно ошибаться. Относительно тебя я это допустил несколько раз. А ведь как легко было раздавить в самом начале, прошепял он. Не ожидал, что человек из того же мира, что и я, выступит мне на моей стороне. Можно было сказать, что этот мир уже давно наш, особенно для Накриха. Он-то провел здесь куда больше времени, но все равно мыслит категориями прошлого, цепляется за оставшиеся клочки души, считая это инаковостью. Вы хотите получить выгоду, а именно встать во главе страны, а в перспективе и мира. Второе я бросил на обум, но мне казалось, что Накрих не ограничится одной страной, даже огромной, а будет стремиться захапать все. Потому что чем больше территория, на которой можно экспериментировать, тем прикольнее. Я не знаю, что ему мешало провернуть всё раньше, но это не могло не злить Накреха. Разумеется. Всегда нужно стремиться к вершинам. Я Мак, и я лучший тут. Догадываюсь, что ты сейчас подумал. Мол, не такой уж и лучший, если требуется помощь юнца. Кстати, а сколько тебе было лет, когда ты ушёл на перерождение? Зачем вам это? Простое любопытство, ответил он хищно дрогнув голосом. Простое любопытство, как же? По возрасту мага можно примерно определить, чем он владеет. Сам-то на крик ушел из того мира хорошо знающим, с полным комплектом магических умений. Боюсь, оно останется неудовлетворенным. Я остановился у коттеджа, по виду пустующего, и вплотную прижался к ограде. Движение тут, конечно, не слишком оживленное. Но не хотелось бы отвлечься настолько, чтобы в меня кто-то врезался до того, как я его замечу. Хитёр, похвалил меня он. Так вот, про помощь Йонса. Мне она не нужна. Но в связи с тем, что у меня есть некоторые сложно преодолимые трудности, ты мне мешаешь, делая их ещё более сложными, но не делая полностью непреодолимыми. Просто времени уйдёт больше, и всё. Я всё равно получу своё, потому что я долго к этому шёл и хорошо подготовился. Но тогда ты будешь мне врагом, и ты, и весь твой клан. Он сделал паузу, чтобы я проникся. Я не оставлю ни одного из них. Понял? А где гарантия, что оставите, если я к вам присоединюсь? Клятву дам. Она слететь может, если вы перепрыгнете в другое тело. Клятва будет привязана к душе. Что там у вас от той души осталось?" резонно возразил я. Отвалится ещё кусок вместе с клятвой. Не плакали мои гарантии. Нет, мне нужно что-то посущественней. Что-то такое, что дало бы мне безопасность. "Я подумаю", резко бросил он. "Но и ты подумай. Раслабицу твоему клану я не дам. Со мной лучше дружить или сохранять нейтралитет?" Он отключился, а я подумал и набрал императора. Ярослав, что-то случилось? Случилось. Кто-то в вашем окружении стучит на криху, Иван Михайлович. Вольно или невольно – это другой вопрос. Пожалуйста, будьте внимательны при обсуждении важных тем в присутствии посторонних. Потому что даже ваши обмолвки дают пищу для размышления врагам. Накрих решил, что я с вас запросил Светлану за помощь, не за ученичество. Возможно, вы что-то сказали при посторонних в духе... Какой наглый этот Гелий Светлану ему подавай, а тот уже интерпретировал, как смог. Получился испорченный телефон. Задумчиво сказал император. Может, это и к лучшему. Спасибо, Ярослав. Мы с Александром будем думать, откуда утечка. Теоретически, Иван Михайлович, если выявите, через этого человека можно скормить дезинформацию на крюху. Намекнул я. Разумеется, мы не будем его задерживать, понаблюдаем. Согласился император. После окончания разговора я повертел какое-то время в руках телефон, размышляя над тем, какой же должна быть клятва на креха, чтобы ему потребовалась Светлана для воплощения собственного плана в жизнь. Теперь я не верил, что он собрался в неё вселяться. Количество вселений было ограничено, и тратить одно просто на ступеньку не рационально для мага, который рассчитал для себя всё. Но причины я придумать не мог. Он вот совсем ничего не приходило в голову. Поэтому я перестал её ломать и отправился к Ермолиной. С Анней после выкупа её от Глазевых я не общался. И, честно признаюсь, не хотелось, но сейчас это было необходимо. Поэтому я проникал в дом хрепящего по всем правилам шпионского искусства с иллюзией и невидимостью на дверь, которая вскрывалась очень легко с моими навыками, хотя и была защищена от взлома. Звонить в дверь я, разумеется, не стал. Чтобы не давать знать наблюдателю, в существовании которого я не сомневался, не зря же мне Накриг позвонил, когда я приехал в поселок. Хотел убедиться, что я разговариваю по телефону именно там, где меня кто-то мог видеть. Но в дверь спальни я постучал, предварительно изолировав ее от остальных помещений, поставив иллюзию двери и раздвинув свою невидимость так, чтобы под нее попал для постороннего наблюдателя целый кусок перед входом. Аня открыла сразу. Ярослав, наконец-то! Облегченно выдохнула она. А я все боялась, что этот тип опять позвонит, а вам передать нормально не получится. Хрипящего не было ни в комнате, ни в доме, но это и к лучшему. Чем меньше человек посвящены, тем меньше вероятность, что инфа уплывет на сторону, как это сегодня случилось с Тумановыми. Сейчас сниму блок со снахождения. Сможешь использовать как раньше. Только этот снимешь? Расстроенно спросила Аня. Надоело чувствовать себя ущербным магом. Я задумался. Теоретически можно весь блок убрать. Целительство к ней все равно не вернется, а усиление человека под полной клятвой будет не лишним. Мало ли, как повернется дело дальше. Пусть я не хоть будет во все оружие. Блок не ради его ученика я снял полностью. Все, теперь тебе доступно все, чему я тебя обучал. Спасибо. Она за улыбалась несколько вымученной улыбкой. Наверное, рассчитывала вернуть всё, но не сложилось с целительством. Я просто так спросила, не думала, что ты вернёшь. Очень уж ты был на меня зол и не доверял. Меня и сейчас не доверяю, заметил я. Почему ты позвонила мне, а не согласилась на предложение звонившего? С его стороны предложения не было, только намёки. И что-то мне подсказывало, что предложение мне не понравится. И потом я уверена, он знал, что я под клятвой, и собирался это каким-то образом обойти. Возможно, ему даже не нужно было моё согласие, просто встреча. Это опасный тип, Ярослав. И я не хочу играть в его игры. Они плохо заканчиваются. Дима мне рассказал, что сегодня случилось с Иваном, и я думаю, от меня бы потребовалось что-то похожее, только в отношении Димы. Я на это никогда не пойду. Тебе он так дурок? С насмешкой спросил я. Да. Ответила она, глядя с вызовом. А как же Роман? Роман в прошлом? Точно? Точно. Потому что ему я была интересна только как источник чего-то, сведения о других кланах или ценных знаний. И когда оказалось, что ничего из этого я не могу ему дать, он повёл себя как скотина. А Диме, дорогая именно я сама, понимаешь? Он единственный от меня не отвернулся, когда всё это случилось. Потому что не знал Почему не знал? Знал. Неужели ты думаешь, что я не буду откровенна с тем, с кем связала свою судьбу? Я ему все рассказала и про то, что тебя предала ради романа тоже. Рисковый мужик крепящий. Я бы десять раз подумал, связываться ли с такой Аней, но это его выбор. Да и то не покопайся я у нее в голове, был бы уверен, что она просто несчастная запутавшаяся девушка. Хотя вдруг в глазе вы совершили чудо и полностью изменили ее отношение к жизни. Они бывают очень убедительными, особенно старший. Когда тебе наглядно продемонстрировали, что бывает с предателями, начинаешь ценить спокойную семейную жизнь. Я выдала неподготовленный защитный артефакт и сказал: если этот мужик позвонит, соглашайся на встречу, но не сразу. Пусть поуговаривает. Артефакт не снимаешь вообще никогда. Это усиленная версия, должна покрынировать вообще всё. А Диме? Это же наверняка под него копают. У Одея во практически такой же. Замена не требуется. И потом, это тебе в случае чего идти на встречу с тем типом. Должна быть прикрыта не на все 100, а на все 200%, понятно? Понятно. Тогда пошёл. Если что, связываешься тут же со мной или с Постниковым. Провожать меня не нужно. Нельзя, чтобы кто-то догадался хотя бы по косвенным признакам, что я здесь был. Хорошо. Аня засияла улыбкой, тем самым напомнив первые дни нашего знакомства. Но я очень надеюсь, что Диму вы тоже прикроете. И Ярослав, я очень жалею о том, что сделала. Я кивнул, показывая, что услышал, поскольку ответить мне было нечего, кроме разве что, что не верю ей, не на грош. После чего покинул спальню, а затем и дом с теми же предосторожностями, что и раньше. Да и ванны я в этот раз дошел без задержек и убедился, что моего начальника отдела безопасности спаить не удалось. Все это время Пусникова стойчески выдерживал в трезвом виде пьяные откровения нашего юриста, которые к моему приходу стали совсем невнятными. Во всяком случае, связанные предложения замечены не были. Поехали. Дёрнул я Пусникова за рукав. Всё равно ничего интересного больше не услышишь. Как сказать, хохотнул он. Зайцев сейчас как раз в такой стадии, что говорит только правду. На специальном алкогольном языке? Так я его прекрасно понимаю. Оказывается, ты у нас полиглот? Ты не знал? Поснюков у Каризны на подсокол языком. Вот так вот принимаешь на работу ценного сотрудника и даже не удосуживаешься узнать, в чём его ценность. В твоей ценности я и без подтверждённого полиглотства убедился. Поехали. В школе тебе за прогулы не отчислят, вздохнул он. Я же не прогуливаю, а по делам императора. Но мы сейчас не туда, на квартиру. У меня там часть ингредиентов осталось, хочу забрать. Даня, едем. Правду я ему сказал сразу, как оказались в машине. У меня мысль появилась. Хочу проверить на ауру на крыха там. Маловероятно, но вдруг он не затёр. Маловероятно не то слово. Если он даже в квартире официанта всё почистил, то на Соколовской точно ничего не должен был оставить. Я это прекрасно понимаю. И понимаю, что времени уже прошло столько, что после однократного посещения там могло вообще ничего не остаться. Но накрёк фабриковал это сразу после вселения. Был не совсем адекватен, мог что-то пропустить. А сейчас он в теле сильного мага, отпечаток должен быть сильный. Вдруг не развеялся полностью? В конце концов, это дело пары минут, зато я буду уверен, что все проверено. У меня появлялись такие мысли, но я все-таки решил, что это бесперспективно. Слишком много времени прошло. Мне будет достаточно следов, чтобы поправить заклинание. Я вздохнул. Я просто не представляю, где еще можно найти слепок ауры, хоть нынешний, хоть прошлый, по последнему месту работы. Даже если он не затёр, там уже столько наслоений, что нужно и не вычленишь. Ни мак опять же. А вариант, что он был слабым магом, не рассматриваешь? Я покрутил головой. Дань, если бы у Накреха были хотя бы крупицы собственной магии, он бы сейчас сидел в Туманове, а не непонятно в ком. Кстати, на приёме у мальцевых туманов появлялся, подтвердил мои размышления Постников. Ненадолго, но появлялся. Значит, на это и был расчёт, но что-то пошло не так. Странно, что сам Туманов этого не вспомнил. Он на большинстве мальцевских приёмов не бывает. Если ничего экстраординарного при нём не случилось, мог забыть или перепутать с другим годом, в котором он не ходил. Мальцев же скандальный старикашка, то с одним разругается, то с другим, то императору скажет что-то не то, а тут в отместку делает вид, что мальцевых для него не существует. Сложные отношения, хмыкнул я. Сложное это сложное, но выходит, что это последний раз, когда накрик был столь близко к императору. Вот отвезу тебя и засяду за записям. Может, удастся определить, в каком он сейчас сидит. Мы уже почти подъехали к квартире, как внезапно я заметил того, кого уже не чую и увидеть. Тормози, заорал я шоферу, понял, что он ничего не слышал, развеял защиту от прослушки и заорал: "Тормози!" Не даже по плечу постучал на случай, если тот внезапно оглох. Так-то мы на такие должности инвалидов не принимали, но вдруг оглох в процессе. Шофёр резко затормозил, но всё равно мне пришлось пробежаться, чтобы не упустить волхва. Уважаемый Версанович, добрый вечер, почти не запыхавшись, выдал я. Мне нужно срочно с вами поговорить.